Глава 3. Внутренний врач. Глава «Внутренний врач» с теоретическим обоснованием метода РДТ написана совместно с ассистентом кафедры неотложной терапии Белорусского государственного института усовершенствования врачей Вайтовичем. Голод. Мучительная болезненное состояние и чаще всего страшный неумолимый враг человека описание голодных мук мы много раз читали в книгах рассказывающих о полярных исследователях о заблудившихся геологах о потерпевших кораблекрушения но голод как мы уже говорили бывает и помощником союзником другом целителем спасающим от многих тяжелых болезней. Подобно тому, как смертельные яды в определенных дозах становятся лечебными средствами, как специально привитые микробы предотвращают заболевания, так и голод может быть обращен на службу человеку. Смелый диалектик природы умеет одними и теми же средствами и поражать, и лечить. Но ее тайны, парадоксальность ее приемов, человеку не сразу дано разглядеть, оценить и понять. Так было и с методом лечебного голодания, защитником которого пришлось выдержать длительную, упорную борьбу за его признание, идя от практики к теории. Во второй половине XIX века медицина только начала приобщаться к группе естественных наук. От клиники она шла к физиологии. К физиологии обратились и сторонники метода лечебного голодания. Известный патофизиолог Пашутин был одним из первых, кто начал исследовать механизм его действия. Он посвятил изучению этого вопроса многие годы и написал капитальный труд о влиянии на организм животного и человека различных вариантов воздержания. По его определению, голодание есть состояние организма, когда его траты не восполняются полностью или частично извне, и он вынужден существовать за счет своих собственных ресурсов. Пашутин провел эксперименты на животных и установил, что эмоции голодания и насыщения вызываются раздражением подкорковых образований, особых участков гипоталамической области мозга, так называемых центров голодания и насыщения. Разрушение центра голодания – приводило к полной потере аппетита и гибели от истощения, а центра насыщения к тому, что животное становилось обжорой жирело. Что же такое состояние голода? Почему хочется есть? Для чего природа наделила человека этим чувством? В последующем... Физиологи дали четкие ответы на эти вопросы. Они показали, что все мудро и рационально организовала природа. Известно, что в основе биологической жизни лежит непрерывный обмен веществ. Для поддержания на постоянном уровне своих внутренних показателей, организму необходимо быть уверенным в завтрашнем дне, в том, что запасы питательных веществ не иссякнут, будут непрерывно пополняться. Вот почему ощущение голода, важная перестраховочная функция, возникает у человека задолго до того, как будут использованы все его внутренние ресурсы. В медицинской практике есть специальное наркотическое средство уритан. Он оказывает избирательное действие на центральную нервную систему, усыпляет животных, не влияя заметно на пищевое возбуждение. Опыт был проведен на 283 кошках. И сытые, и голодные они засыпали после введения уритана. У голодных приборы регистрировали активность биотоков лобных отделов коры. Активация снималась, если животным лили в рот молоко. Уритан не парализовал центр глотания. То же самое наблюдалось, когда в кровь вводили глюкозу. Активность лобных отделов коры исчезала, если разрушался центр голода в гипоталамусе. Так были подтверждены выводы Пашутина, и показано, что зачинщиком Состояние голодного возбуждения является центр голода. А пустой желудок, а так называемая голодная кровь, то есть кровь, лишенная достаточного количества питательных веществ, какова их роль? Оказывается, они являются только агентами, докладывающими центру, о нарушении уровня питательных веществ в организме. Приняв доклад, центр голода возбуждается и влияет на лобные отделы коры головного мозга, ответственные за питание. Из подкоркового центра гипоталамуса возбуждение постепенно распространяется на другие отделы мозга и, в частности, на его кору. Как идет этот процесс, показал другой опыт. К кролику были введены электроды в центр голода и в разные участки коры головного мозга. Раздражение центра слабым током вызывало у животного состояние оживления. Однако к лежащей рядом пищи он не прикасался. Стоило увеличить ток, как кролик начинал с жадностью есть. Выяснилось, что при слабом раздражении центр голода передает возбуждение только так называемой древней коре мозга, связанной с эмоциями. Этот тип раздражения характеризуется у животного неопределенной установкой, неопределенным поиском. Он как бы не знает, чего ему хочется. При более сильном раздражении возбуждение передается на кору головного мозга и определяет осознанный голод. Кролик понимает, что хочет есть, и поиск его становится целенаправленным. Когда у человека сосет под ложечкой, это значит, что пустой желудок посылает импульсы в центр голода, в гипоталамус который, в свою очередь, вызывает бурное нервное возбуждение. Однако это возбуждение нестойкое, от него можно отвлечься. Но тогда уже в действие вступает более сильный фактор. Организм запирает свои запасы в печени, мышцах, подкожных отложениях, в крови истощается запас питательных веществ и возникает стабильное раздражение. Постоянное ощущение голода, требующее насыщения. Ну, а если еды нет, что делает организм? Он пускает в ход свои внутренние запасы. Осуществляется внутреннее эндогенное питание. Вот тут-то исследователи и открыли факты исключительной важности. Расходование резервов различными органами и тканями происходит далеко неравномерно. Наименьшие потери несет ткань нервных центров и сердца. Как во время военных действий армия должна сохранять прежде всего свое руководство и связь, так и природа мудро заботится о сохранении главных руководящих аппаратов в сложном организме человека, его мозга, нервной системы сердца. Еще Пашутин, говоря о борьбе органов голодающего организма, о существовании сильных органов за счет более слабых, указывал, что ткань нервных центров и органы чувств обильно пользуется запасами других частей тела, удерживая свой весовой статус-кво до самых последних моментов голодания. Аппарат этот предназначен для развития особых сил, с помощью которых он управляет деятельностью почти всех элементов тела. А потому, естественно, что при столь важной функции этого аппарата он не имеет никаких других, так сказать, чисто питательных назначений в смысле снабжения крови теми или другими веществами. Обнаружено было еще одно интереснейшее явление. По определению Павлова, пищевой центр есть нервный регулятор принятия жидких и твердых веществ, нужных для жизненного химизма. Он находится в состоянии повышенной возбудимости, В связи с появлением усиленного аппетита только в первые дни голодания, а затем возбудимость слабеет, совсем сходя на нет. Это торможение действует до тех пор, пока организм не израсходует все свои внутренние запасы. А где же муки голода, которые так ярко изображены многими писателями? С каждым днём Судя по описаниям, они нарастают, переходя в невыносимые страдания, заставляющие людей терять облик человеческий и пожирать собратьев. Все прошедшие курс лечебного голодания знают, что чувство голода появляется только в первые дни, затем полностью почти исчезает. Физиологи подтвердили это экспериментально и дали научное обоснование явлению. Величина запасов, которые организм может использовать при голодании, до наступления полного истощения, составляет 40-45% его веса. Было установлено также, что при полном отказе от пищи, когда потеря веса составляет до 20-25%, В органах и тканях животных не наблюдается никаких необратимых патологических изменений. То же самое, нужно сказать, относительно нарушения жирового и белкового обмена. Никаких дистрофических явлений при правильно проведенном лечении дозированным голоданием не наблюдалось. Динамические исследования как десинтоксикационной, так и мочеобразовательной функции печени в процессе лечебного голодания и последующего восстановления показали, что эти функции полностью компенсируются. Все ученые, исследовавшие обмен веществ при лечебном голодании, проводимом в пределах допустимых сроков, отмечает, что потребность в белке покрывается без ущерба для жизненно важных функций организма за счет резервов белка и значительной экономии трат. Вот и ответ на вопрос, который обсуждался теоретиками и практиками. Не произойдет ли при голодании перерождение различных органов? Дело оказывается в длительности воздержания. Безопасная граница потери веса организма 20-25%, и её не следует переходить. При применяемом в настоящее время методе лечения в течение 25-30 дней потеря веса обычно составляет 12-18%, то есть значительно ниже безопасной нормы. Лечение дозированным голоданием Как выяснили физиологи, используя ту физиологическую стадию процесса лишения организма питания, когда еще не происходит никаких патологических изменений, обратимая стадия. Следовательно, оно резко отличается от вынужденного длительного голодания, приводящего к алиментарной дистрофии или болезни голода, как ее называли. патологическая необратимая стадия, ведущая к туберкулезу, дизентерии, отекам, нарушениям обмена. Доктор биологических наук профессор Полежаев, крупнейший специалист по регенерации конечностей у животных, разработавший метод восстановления утраченных лап, хвостов, например, у амфибий пишет, голодание – это процесс повышенной физиологической регенерации. Обновление всех клеток, их молекулярного и химического состава. Интересно, что биохимические изменения при голодании и репаративной регенерации очень сходны. В обоих случаях есть две фазы – разрушение и восстановление. В обоих случаях фаза разрушения характеризуется преобладанием распада белка и нуклеиновых кислот над их синтезом сдвигом PH в кислую сторону, ацидозом и другим. Фаза восстановления также в обоих случаях характеризуется преобладанием синтеза нуклеиновых кислот над их распадом, возвращением PH к нейтральному состоянию. Изучение о регенерации известно, что усиление фазы разрушения приводит к усилению фазы восстановления. Поэтому с достаточным основанием можно рассматривать лечебное голодание как естественный фактор стимуляции физиологической регенерации. В основе лечебного голодания лежит общий биологический процесс, приводящий к обновлению и омоложению тканей целого организма. Ученые различает три варианта голодания у живых существ, включая человека. Первый вариант вынужденное недоедание, когда человек употребляет пусть даже ничтожное количество продуктов или недостаточно качественную, неполноценную по своему составу пищу, с дефицитом белков, витаминов, микроэлементов и так далее, не обеспечивая клетки Органы и системы минимумом нормы питательных веществ, она в то же время не позволяет организму переключиться на полноценный внутренний режим питания. При этом быстро и нерационально расходуются резервные запас организма. Этот вариант голодания наблюдается в странах, где царит социальное неравенство, где есть сытые и голодные, в период стихийных бедствий и так далее. К первому варианту относятся и многие голодные диеты английские, французские, очковые и так далее с однообразным ограниченным питанием. Второй вариант голодания – полное переключение на внутренний эндогенный режим питания. Млекопитающие находятся в состоянии гипобиоза, спячки, а низшие живые существа – анабиоза, когда жизненные процессы замедляются либо прекращаются. При этом в варианте голодания млекопитающих происходят основные лечебно-восстановительные процессы РДТ, но в меньшей степени. Данный вариант природы использует для сохранения существующих видов. Учёные, изучающие проблемы гипобиоза, наблюдали удивительный эффект. Животные безболезненно переносили повышенные дозы ядов, искусственное заражение микробами, вирусами и так далее. Даже радиационные поражения Это давало основание думать о более высоком уровне компенсаторно-приспособительных возможностей организма при таком образе существования живой материи. В состоянии анабиоза низшие живые существа, некоторые микробы, даже грибки, могут выживать в термоядерных реакторах и даже в эпицентре ядерного взрыва сохранятся в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Так бактерии из желудочно-кишечного тракта, мамонта, при согревании ожили. Третий вариант – это полное исключение пищевого энергоснабжения, при котором человек находится в бодрствующем состоянии, соблюдая водный и двигательный режим до 40 дней и более. Данный вариант оказывает лечебно-профилактический эффект самого широкого спектра действия, является уникальным способом питания человека собственными резервами. Поэтому термин «лечебное дозирование голодания», употреблявшийся ранее, переименован специалистами в разгрузочно-диетическую терапию РДТ. Этот вариант также обеспечивает полноценное переключение на эндогенный режим питания. К тому же, он дополняется рядом лечебно-профилактических натуральных процедур, усиливающих выход шлаков и токсинов из организма и остальные процессы очищения и восстановления органов и систем. Довольно часто возражают против применения термина «шлаки» в отношении человеческого организма. Но, тем не менее, он прижился среди многих ученых, практикующих РДТ, и нет необходимости от него отказываться. Шлаками принято называть продукты обмена веществ, накапливающихся постепенно как в отдельных клетках нашего организма, так и в тканях. Это в основном конечные продукты белкового обмена. Мочевина, мочевая кислота, креатин, креатинин, аммойнины, соли и другое, трудно растворимые в воде и задерживающиеся в организме. Засорение шлаками происходит по многим причинам, которые в данной работе нет возможности не перечислять, не объяснять. Но одной из важнейших это необходимо подчеркнуть является переедание, прежде всего перенасыщение белками, жирами, крахмалами. Медицинская статистика свидетельствует: избыточным весом страдает сейчас половина жителей цивилизованных стран. Немало среди них и просто упитанных, тучных людей, которые дышат тяжело, двигаются с трудом. Их организм не в состоянии утилизировать всю поступающую пищу, хотя выделительные системы работают бесперебойно круглые сутки. К накоплению шлаков приводит также неправильное сочетание продуктов злоупотребление острыми и пряными блюдами, интоксикация алкоголем, табаком, наркотиками, лекарственными препаратами, загрязненный воздух, недостаточный поток солнечных лучей и так далее. Но важнейшим фактором при этом же является перевес энергии, потребленной с пищей над ее расходом, Сейчас много говорят о гиподинамии, а также над выделением продуктов распада через легкие, почки, кожу и кишечник. Еще Гиппократ говорил, что медицина есть введение и выведение, прибавление и отнимание. Прибавить то, чего не хватает, а убавить то, что не нужно. Кто делает это наилучшим образом, Тот является наилучшим врачом. Вот так в те еще времена оценивали проблему избавления организма от шлаков, и многие медикаменты, приготовленные из различных растений, именовались выводящими, потогонные, послабляющие, отхаркивающие и так далее. Наша терапия до сих пор является в основном вводящей, Мы принимаем таблетки, микстуры, нам инъецируют лекарственные формы. А оказывается, нужно как вводить, так и помогать организму выводить. Сейчас у жителей больших городов в организме накапливается такое количество ненужных элементов и вредных веществ, что от этого страдает дыхание, кровообращение, нарушается выделение И другое. Член-корреспондент Академии медицинских наук Украинской ССР Нагорный в книге «Старение и продление жизни» в главе «Теория старения и смерти» возвращается к идеям Мечникова и пишет. «Сторонниками теории самоотравления» Совершенно правильно отмечено постоянное возникновение в живых организмах ядовитых продуктов жизнедеятельности, и совершенно правильно указано, что эти вещества, эти шлаки жизни могут действовать отравляющие на клетки и ткани организма. Надо заметить, что токсичность – понятие неоднозначное. В организме, как в любой живой системе, всегда должно быть какое-то минимальное количество шлаков, токсинов, и это, видимо, необходимо считать нормой. Так, часть выдыхаемого воздуха всегда задерживается в легких. Но когда засорение шлаками превышает некую допустимую величину, это приводит к блокаде промежуточной ткани, мезенхимы, Соединительная ткань, лимфоидные органы, гладкая мускулатура, кровь, что тормозит функцию специфических клеток. Поэтому-то таким важным становится выведение шлаков, иначе говоря, устранение препятствий к выделительным функциям соединительной ткани. Зашлакованный человек – постепенно и незаметно для себя привыкает к состоянию повышенной усталости. Спросите его, как он себя чувствует, он ответит, да вроде бы нормально. Нормальными он считает и свои частые недомогания и низкий уровень энергетики. Ранее подобный процесс называли зашлаковыванием организма токсинами. Теперь это именует токсимией. Но суть не в названии, а в том, как их извлечь, эти шлаки, если они находятся в таких крепких соединениях, что их никакими медикаментами нельзя изъять из организма. Что же делать тогда? Вопрос очень серьезный. Он в центре внимания ученых всех стран мира. И все чаще в этих случаях их взоры обращаются к дозированному голоданию. Этому древнему, веками проверенному методу очищения. Дезинтоксикации, которая совершается на всех уровнях, начиная с каждой клетки и кончая организмом в целом.